Глава 75. Санта-Роза, Капатерра. Услышав выстрелы, Мара ахнула и вытащила Беретту, инстинктивно упав на колени. Повернувшись к своим коллегам, увидела Иларию на земле и Кроче, стоящую с пистолетом, направленным в сторону входа, стреляющую три раза подряд. Райс побежала на выручку Миланки и помогла ей утащить безжизненное тело полицейской с линии огня Сорджа. Из ран на груди хлынула кровь. Мара попыталась остановить кровотечение курткой, а другой рукой потянулась к мобильному телефону. «Ты достала ее!» — крикнула она Еве, которая ее не слышала, все еще ошеломленная выстрелами. Короче, достала или нет?» — снова закричала она, на этот раз так, чтобы было слышно. С крайней осторожностью Ева подошла к двери сбоку и заглянула внутрь дома. Маддалена Ассорджа лежала на полу в конвульсиях. Музыка продолжала играть, делая все еще более сюрреалистичным. «Да, лежит», — сказала она, возвращаясь к Элари. «Куда она попала?» «Должно быть, прострелила ей легкое, она теряет много крови», — взволнованно сказала Мара, звоня в скорую. Ева побежала и попыталась пинком открыть входную дверь, но цепь оказалась слишком прочной для ее едва ли 60 килограммов. «Дерьмо!» Выругалась она, когда и вторая попытка оказалась неудачной. Кроче уставилась на Райс, включившую громкую связь и пытающуюся привести в чувство коллегу. «Пойду искать этого ублюдка», — сказала она напарнице, побежав к заднему выходу. «Что? Нет, подожди, Кроче!» — в истерике воскликнула Райс. «Черт, Кроче!» «Проклятие!»